Глава 29. Джимми и Джон. Очень решительный, с упрямо выдвинутым подбородком молодой человек вышел из поезда поздно вечером в ту субботу на станции в Белдингсвилле. И более решительный, с еще более упрямо выдвинутым подбородком прошествовал он на следующее утро по улочкам по воскресному тихого городка и поднялся на холм, где стоял дом Харингтонов. Заметив исчезающее в эту минуту в беседке хорошо знакомые и любимое кольцо льняных волос на красиво посаженной головке, молодой человек пренебрег традиционными парадной дверью и звонком пересек лужайку и зашагал по садовым дорожкам, пока не очутился лицом к лицу с обладательницей кольца льняных волос. «Джимми!» — ахнула Полианна, отступая назад, испуганно глядя на него. «Да откуда ты взялся?» «Из Бостона. Приехал вчера вечером. Мне нужно было увидеть тебя, Полианна». «Увидеть меня?» Полиана явно пыталась выиграть время, чтобы вернуть себе самообладание. Джимми казался таким большим и сильным и милым здесь, в дверях беседки, что застегнутая врасплох она боялась, незаметно ли в ее глазах предательское восхищение, если не больше. Да, я хотел, то есть я думал, я хочу сказать, я боялся. Ой, Поляна, не могу я ходить вокруг да около. Мне придется сказать сразу о главном. Дело вот в чем. Прежде я стоял в стороне, но теперь не желаю. Речь больше не идет о справедливости. Я не инвалид, как Джейми. У него руки, ноги и голова, как у меня. И если он выиграет, то лишь в честной борьбе. У меня есть свои права. Коляна смотрела на него в непритворном изумлении. — Джимми Бин Пендлетон! — Да о чем, скажи на милость, ты говоришь? Молодой человек смущенно засмеялся. — Неудивительно, что ты не понимаешь. Мне и самому это было не очень понятно до вчерашнего дня, когда я, наконец, узнал все от самого Джейми. — Узнал? — От Джейми? — Да. начало с приза. Понимаешь, он только что получил приз на конкурсе. Я знаю! С жаром перебила Полианна. Замечательно! Правда? Подумать только. Первый приз. 3000 долларов. Я написала ему письмо вчера вечером. Да как только я увидела его имя и поняла, что это Джейми, наш Джейми, я пришла в такой восторг, что совершенно забыла поискать свое имя. И даже потом, когда я вовсе не нашла своего, я поняла, что не получила никакого... Я хочу сказать, я была так взволнована и рада за Джейми, что что забыла все остальное. Поправилась Полианна, бросив испуганный взгляд на лицо Джимми и лихорадочно стараясь как-то затушевать свое частичное признание. Однако Джимми был слишком поглощен собственными трудностями, чтобы обращать внимание на трудности Полианы. Да-да, это все, конечно, прекрасно. Я рад, что он получил приз, но Полиана, я имел в виду не это, а то, что он сказал потом. Понимаешь, до этого я думал, что он любит тебя что ты любишь, ну, то есть друг друга. И ты думал, что Джимми и я любим друг друга? Воскликнуло Поляночье лицо. Медленно заливал нежный стыдливый румянец. Что ты, Джимми? Это Сэйди Дин. Это всегда была Сэйди Дин. Он говорил со мной о ней целыми часами. Я думаю, что ей он тоже нравится. Отлично! «Надеюсь, что это так, но, понимаешь, я-то ведь не знал. Я думал, это э, Джейми и ты, и, и я думал, что так, как он, э, калека, понимаешь, было бы нечестно, если бы я оставался поблизости и старался сам завоевать твою любовь». Поляна вдруг наклонилась и подняла листик, лежавший у ее ног. Когда она выпрямилась, ее лицо было повернуто в сторону. «Джимми продолжил. Человек не может, понимаешь, не может чувствовать, что поступает честно, если его соперник с самого начала в невыгодном положении. Так что я просто встал в стороне и дал ему шанс, хотя это почти разбивало мне сердце, девочка моя. Прям-таки разбивало. А, -а, а вчера утром я узнал правду, но я узнал еще кое-что». Джейми говорит, что здесь есть еще кое-кто. Наполеонна, ради этого человека я не буду стоять в стороне. Я не могу даже, даже несмотря на все, что он для меня сделал. У Джона Пендлитона, как у меня, есть две здоровых ноги для этой гонки. И ему придется попытать счастье и примириться со своей судьбой. Но если ты любишь его, если ты действительно любишь его, Но Полианна обернулась к нему с безумным взглядом. Джон Пэндлитон? Джимми? Что это значит? Что такое ты говоришь о Джоне Пэндлитоне? Глубокая радость озарила лицо Джимми. Он протянул обе руки к девушке. Значит, ты ты его не любишь. и Я вижу по твоим глазам, что ты «Не любишь!» – Полиана отпрянула. Она была бледна и почти дрожала. «Джейми, о чём ты говоришь? О чем ты говоришь?» – жалобно повторяла она. «Я говорю, что ты не влюблена в дядю Джона. Ну, как ты не понимаешь? А Джейми думает, что ты влюблена и что уж он-то точно влюблен в тебя». «Ну и я тоже начал думать об этом, и, может быть, он и вправду влюблен. Он всегда говорит о тебе, и потом была твоя мама». У поляны вырвался приглушенный стон. Она закрыла лицо руками. Джимми подошел к ней ласково обнял ее за плечи. Но Полиана снова отпрянула. «Полиана, девочка моя, не надо, ты ты разбиваешь мне сердце», — умолял он. «Разве ты не любишь меня?» — Совсем? Не любишь и не хочешь сказать мне об этом? Она уронила руки и взглянула ему в лицо. В ее глазах было отчаянное выражение загнанного зверька. — Джимми! — А ты думаешь, он влюблен в меня? — спросила она почти шепотом. Джимми нетерпеливо встряхнул головой. — Это неважно теперь. Конечно же, я не знаю точно, откуда мне знать, но, дорогая, дело не в этом, все дело в тебе. Если ты не любишь его, и если ты только дашь мне шанс, пол шанса добиться того, чтобы ты полюбила меня, он поймал ее за руку и попытался притянуть к себе, нет, нет, Джимми, я не должна, я не могу. Обеими ладонями она оттолкнула его от себя, Полианна, «Не хочешь же ты сказать, что все-таки любишь его?» Лицо Джимми побледнело. «Нет, нет, честное слово, не в таком смысле», запинаясь, пробормотала Полиана. «Но разве ты не понимаешь? Если он любит меня, мне придется постараться полюбить его каким-то образом. Полианна, не смотри на меня так, Джимми. Ты хочешь сказать, что...» Вышла бы за него замуж? О, нет. Нет, я хочу сказать, ну, я думаю, что да. Тихо призналась она. Нет. Ты не вышла бы. Ты не смогла бы, Поляна, ты. Ты разбиваешь мне сердце. Поляна негромко всхлипнула, снова закрыв лицо руками с минуту. Она сдавленно рыдала, потом с трагическим жестом подняла голову и посмотрела прямо в страдальческие полные упрека глаза Джимми. — Я знаю, знаю, — возбужденно забормотала она, — и свое я тоже разбиваю. Но мне придется это сделать. Я готова разбить свое сердце, я готов разбить твое, но я никогда не разобью его сердце. Джимми вскинул голову. Его глаза вспыхнули неожиданным огнем, весь его вид вдруг удивительно изменился. С нежным и торжествующим возгласом он схватил поляну в объятье и, притянув к себе, зашептал ей на ухо. «Теперь я знаю, что ты меня любишь, ведь ты сказала, что разбиваешь этим и свое сердце. Неужели ты думаешь, что я тебя теперь кому-то уступлю?» — Ах, дорогая, плохо же ты представляешь себе такую любовь, как моя, если думаешь, что я откажусь от тебя теперь. Полиана, скажи, что ты любишь меня, ну скажи это твоими собственными милыми губками. Одну долгую минуту Полиана оставалась, не сопротивляясь, в яростно нежном кольце сильных рук. Затем... Со вздохом отчасти удовлетворения, отчасти самоотречения начала высвобождаться из этого кольца. Да, Джимми, я люблю тебя. Кольцо рук стало теснее и притянуло бы ее назад к его груди, если бы что-то выражение выражении ее лица не сделало это невозможным. Я горячо люблю тебя но я не могла бы быть счастлива с тобой, чувствуя, что, Джимми, дорогой, неужели ты не понимаешь? Сначала я должна узнать, что я свободна. Глупости. Конечно же, ты свободна. В глазах Джимми опять появилось возмущенное выражение. Полиана покачала головой. Нет, пока это нависает надо мной. Разве ты не понимаешь? Это моя мама разбила когда-то его сердце. Моя мама. В результате все эти годы он провел в одиночестве, без любви. И если бы теперь он пришел ко мне и попросил возместить ему все это, мне пришлось бы согласиться. Пришлось бы. Я не смогла бы отказать. Разве ты не понимаешь? Но Джимми не понимал. Не мог понять Он не желал понимать, хотя Полиана переводила доводы и спорила долго, со слезами. Однако она тоже была упряма, хотя при этом так мила и так убита горем, что Джимми, несмотря на душевную боль и негодование, чувствовал, как превращается чуть ли не в утешителя. — Джимми, дорогой, — сказала она. Наконец, нам придется подождать. Это все, что я могу сказать сейчас. Я надеюсь, что он не любит, и я, я не верю, чтобы он любил меня. Но я должна знать, я должна быть уверена. Нам просто придется немного подождать, пока мы все выясним, Джимми. Пока мы все выясним. И на это Джимми пришлось, хотя и с мятежным чувством в душе согласиться. Хорошо, девочка моя, будь по-твоему, с безнадежностью в голосе сказал он, я уверен, никогда еще ни одного мужчину не заставляли ждать, пока девушка, которую он любит и которая любит его, выяснит, не хочет ли жениться на ней другой мужчина. Я знаю, но, дорогой, Никогда еще тот, другой мужчина, не хотел жениться на ее матери. Вздохнула Полиана озабоченно, нахмурясь. — Хорошо. Я, конечно, вернусь в Бостон, неохотно уступил Джиме, но не думай, что я отказался от этой мысли, потому что я не отказался и не откажусь, так как знаю, что ты действительно любишь меня, дорогая. Заключил он со взглядом, заставившим ее с трепетом отступить, чтобы не оказаться снова в его объятиях.